Его мог создать, скажем, химик, поддерживающий контакт с экстремистами. Или же они, что даже правдоподобнее, какое-то количество этого вещества попросту украли. Люди, завладевшие им, не знают, как использовать его с максимальным эффектом. Как же они поступают? Экспериментируют. Но почему их жертвами становятся иностранцы определенного возраста, ревматики и так далее? И на это у него имелся ответ. Поставьте себя на место руководителя такой группы. Вы уже слышали, что препарат обладает колоссальной силой воздействия. Но какой именно, вы не знаете. Моральных принципов вы лишены. Готовы испытывать препарат на людях. Но на каких? Не на своих же. Следовательно, на первом встречном. Но первый встречный – это итальянец, человек семейный. Уже начальные симптомы, такие как болезненно резкая смена настроения, бросятся в глаза. и этот человек немедля окажется у врача или в клинике. А вот человек одинокий может вытворять бог знает что, прежде чем окружающие обратят на него внимание. Тем более в гостинице, там снисходительны к причудам клиентов. Чем лучше гостиница, тем совершеннее изоляция. В третьеразрядном пансионате х о з я й к у сует нос во все дела жильцов. Зато в Хилтоне можно ходить на руках, голове и не привлечь к себе внимания.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 потому что живет он по четкому расписанию. От врача – на ванны, из солярия – в гостиницу. Действие отравления видно как на ладони. А пол жертвы – тоже не случайность. Почему только мужчины? Не потому ли, что новым средством собираются устранять именно мужчин? В этом я вижу чуть ли не ключ ко всей проблеме, поскольку это указывает на политическую подоплеку дела по преимуществу. Если они собираются выводить из строя известных политиков, то их цель именно мужчины, как по-вашему? В этом что-то есть, признался я с удивлением. Итак, вы считаете, что у них агенты в гостиницах, и они выбрали категорию приезжих, может, даже по возрасту, соответствующих политикам, которых они хотят уничтожить, готовя государственный переворот. Верно? Вы это имели в виду? Ну, я бы не перебарщивал. Лучше не сужать чересчур поле наблюдения. лет пятнадцать-20 назад Эта концепция показалась бы мне бредом, заимствованным из бульварного романа, но сейчас, сами понимаете. Я его понимал. И я вздохнул. Перспектива возобновления следствия мне не улыбалась. С минуту взвешивал «за» и «против». «Признаюсь, вы меня убедили. Но остается еще масса неясностей. Почему все-таки аллергия? Причем здесь облысение? Ну и время года. Стык мая и июня». Или на это у вас есть объяснение? Нет, по крайней мере, сейчас. Следовало бы, мне кажется, подойти к проблеме из другого конца. Прикинуть возможных кандидатов уже не в экспериментальные, а в настоящие жертвы. Надо приглядеться к итальянской политической элите. Если окажется, что там есть аллергики... Ах, так, понимаю. Короче говоря, вы направляете меня в Рим. Боюсь, придется ехать. Это может быть горячий след. «Вы собираетесь ехать? Надеюсь, не сразу?» «Завтра, самое позднее послезавтра, потому что такое по телефону не передашь». На этом мы расстались. У себя в мансарде я обдумал концепцию Барта, и она показалась мне великолепной. Он выдвинул убедительную гипотезу и выбрался из тупика, вернув проблему на итальянскую почву и тем самым оставляя в стороне французскую историю с препаратом м X. Обнаружил Дюнан катализатор в лаборатории на улице Амели или нет, уже роли не и г р а л а Чем больше я над этим думал, тем сильнее утверждался во мнении, что выстрел Барта может попасть в цель. Препарат Х существует и действует. Я в этом не сомневался, как и в том, что такой метод устранения ведущих политиков приведет к непредвиденным по резонансу потрясениям, и не только в Италии. Эффект будет сильнее, чем при классическом государственном перевороте. И дело 11 вызывало у меня теперь неприязнь, близкую к отвращению. Там, где до этой минуты мерцала тайна, проступили контуры столь же заурядной, сколь и кровавой борьбы за власть. За оболочкой загадочности скрывалось политическое убийство. Назавтра я поехал на улицу Амели. Не знаю, почему я это сделал. Но около о д и н т и Я уже шагал по тротуару, останавливаясь перед витринами магазинов. Еще выезжая из гаржа, я не был уверен, что не изменю свой план, свернув к Эйфелевой башне, чтобы попрощаться с Парижем. Но, едва выехав на бульвары, я перестал колебаться. Правда, найти улицу Амели было непросто. Я не знал этого района, не сразу удалось и поставить машину. Дом д ь е д о н Непрока я узнал раньше, чем увидел номер. Он выглядел почти так, как я его себе представлял. Старое, обреченное на снос здание с закрытыми окнами, со старомодными украшениями под карнизом. С их помощью архитекторы прошлого века придавали постройкам индивидуальность. Лавки оптика уже не существовало, спущенные жалюзи были заперты на замок. Возвращаясь, я остановился возле магазина игрушек. Пора было подумать о подарках, ведь я не собирался участвовать в дальнейшем следствии. Я решил передать Рэнди информацию от Барта и вернуться в Штаты. Итак, я зашел, чтобы купить что-нибудь для мальчиков-сестры. Эта покупка могла послужить разумным оправданием моей вылазки на улицу Амели. На полках поблескивала наша пестрая цивилизация в уменьшенных размерах. Я искал игрушки, памятные по собственному детству. Но здесь была одна электроника, установки для запуска ракет, крошечные супермены в атакующих позициях дзюдо и карате. «Дурачок», — сказал я себе, — «для кого, собственно, ты покупаешь игрушки?» Я остановил выбор на парадных касках французских гвардейцев с плюмажами и игрушечной фигурки Марианны. В Детройте такого не было. Нагрузившись покупками, зашагал к машине и тут заметил на углу кондитерскую с белыми занавесками. В витрине отливал бронзовизовий из жареного миндаля. Он напомнил мне о тележке, мимо которой я проходил, направляясь из гостиницы на пляж. Я не был уверен, понравится ли горьковатый миндаль мальчишкам, но вошел и купил несколько пакетиков. Любопытно, подумалось мне, что именно здесь со мной попрощался Неаполь. Я шел к машине, как бы медля, словно не отрешившись от чего-то до конца. Но от чего, собственно? Сам не знаю. Может, от ощущения стерильности загадки, которые я, сам того не осознавая, до сих пор все же испытывал. швырнул по к у п к и на заднее сиденье и, закрывая дверцу, простился с улицей Амели. Мог ли я сомневаться в словах Леклерка, в гипотезе Барта? Какие-то смутные, не поддающиеся выражению мысли роились в голове. Но мог ли я надеяться, что какая-то невероятная догадка озарит меня, что свяжу в е д и н о детали, которые еще никто не связал, и в этом озарении доберусь до неведомой никому истины? Здесь еще сохранился кусочек старого Парижа, хотя его вскоре сотрет с лица земли наступление гигантов, таких как дома у площади Дефанс. Мне расхотелось даже смотреть на Эйфелеву башню. Доктор Дюнан наверняка сейчас в своей лаборатории среди фарфора и никеля. Мне почудилось, что я вижу его в пластиковом шлеме, волочащего за своим синтетическим коконом кольчатый шланг, по которому подают воздух.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 Минуту я со злостью задерживал дыхание, пока не зачихал. Над крышами прокатился гром, потемнело, ливень повис в воздухе. Я вытирал нос и чихал, теперь уже посмеиваясь над собой. Пора цветения растений, с которой я распрощался в Италии, настигла меня в Париже, а перед грозой бывает хуже всего. Из ящичка на передней панели я достал таблетку п л е м а з и н а и она горькими крошками застряла у меня в горле. Не найдя ничего лучшего под рукой, я вскрыл кулек и, жуя миндаль, покатил под проливным дождем в гарш. Я не спешил. Такая езда мне по душе. На автостраде дождь грязным серебром дымился в свете фар. Гроза оказалась бурной и короткой. Когда вышел из машины возле дома, ливень уже прекратился.